глава 14 быт в вальдери помаленьку налаживался к месту пришлисек куры и гуси и даже коровы со свиньями Места хватило всем с избытком можно было еще три раза постолька разместить и все равно тесно не будет а если и будет то можно и расстроиться внутри крепости места уже не было но за стеной можно было найти подходящее место для приличного поселка замок наполнился движением звуками и запахами Приобрел те неуловимые нюансы, которые присущи обжитым постройкам и помещениям. Если смотреть со стены, выглядело все так, как в фильмах показывают про средневековые времена. Не в самых высокобюджетных фильмах, если оставаться до конца честным, но тем не менее, общую картину можно представить. Кстати, со стенами тоже было все в порядке, в плане пригляда. Дробыш на этот раз не подвел. Организовал людей для охраны как положено. Правда, вместо десятка ополченцев понадобилось пятнадцать, и продолжительность вахт пришлось подкорректировать. Каждый отряд, заступая на десять дней, делился на три пятерки, по пять человек на восемь часов дежурства, привратник и четверочасовых. Дежурная смена на стене, бодрствующая в караулке и отдыхающая в казарме. Так себе армия, конечно, но заметить врага и предупредить хозяев замка смогут, и ворота постоянно закрыты. Очень помогал Блас. С этим человеком Эдику повезло, практически как и с Нильдой. Мало того, что спасенный от порки кузнец чувствовал себя в неоплатном долгу, так еще и мужик был рукастый и неугомонный. В том хорошем смысле этого слова, что сидеть сложа руки, совершенно не мог. Постоянно находил себе занятия. Между делом и командование ополченцами к нему перешло в обязанности. По первому времени крестьяне, отряженные в замок, несли службу без особого рвения, хоть оплата была им обещана более чем щедрая по местным меркам, и староста строго наказывал, как себя вести. Да и Эдик чуть ли не каждый день проводил с мужиками беседы на патриотические темы, чувствуя себя при этом законченным замполитом. Но дисциплина все равно приживалась со страшным скрипом, до тех пор, пока Блас случайно не обнаружил заснувшего на посту часового и, недолго думая, не приложил ему по уху, а десятника и вовсе чуть не прибил в приступе праведного гнева. Тому пришлось два дня избегать кузнеца, дожидаясь, пока его злость не отпустит. После того случая колхозное раздолбайство сменилось железной дисциплиной. Никому не хотелось лишний раз попадать под пудовые кулаки кузнеца. Кроме того, и снова благодаря неуемному Бласу, стража Альдери перестала быть похожа на сборище беглых каторжников с большой дороги. Кузнец дорвался до оружейной и подобрал для каждого ополченца комплект амуниции. Мало того, что подобрал, так еще и подогнал индивидуально. Благо, что запасов всякого железа военного назначения прежние владетели Айдрийского замка накопили с запасом. Теперь часовые, облаченные в шлемы Керасу с Арибардой в руках, смотрелись и вовсе антуражно. Эдик уже не морщился, когда к нему обращались «Ваша Светлость» и владетельный Лорд». А уж на Эдрда и вовсе не реагировал. Словно его так называли с самого рождения. Сейчас вместе с ним самим и Алароком в замке проживало 23 человека, не считая стражников. Довольно значительное количество народа после уединенной жизни в пещеры магистра. Но жаловаться было грешно. Сказались первые плюсы господской жизни. Хозяйственные хлопоты перестали его касаться абсолютно. За это надо уже Нильде спасибо сказать. Костелянша развернулась не на шутку. Ее разве что кузнец не боялся. Остальные, если по струнке не ходили, то летали, как угорелые. Но это только касательно непосредственных обязанностей. В остальном вполне себе нормальная тетка. И пошутить, и посмеяться, и воротник заложить при случае. Но без излишеств. Магистра она откровенно рабела. А в Эдике души не чаяла. Носилась с ним, как собственным ребенком. Да со всеми она носилась, если уж на то пошло. Даже с поросятами и теленком. Дробыш не один раз уже у нее выхватывал за то, что сена не довез или дрова не вовремя приехали. В общем, получили обитатели Альдерийского замка общую мамку. Строгую и скорую на наказание, но справедливую и заботливую. В любом случае, все обитатели замка были сыты, согреты, одеты и жильем обеспечены. Сам этих занял покои на третьем, самом верхнем ярусе. Пентхаус, если так можно назвать, комнату, вырубленную в толще скалы и с приделанным балкончиком. Не очень большую, надо отметить. Метров двадцать пять квадратных, если с натяжкой. Но какой открывался вид на горные креажи! Из обстановки присутствовала широкая кровать под балдахином, мягкое кресло у большого камина, небольшой стол по типу журнального и высокое бюро с письменными принадлежностями. На толстых пуховых перинах спалось, как младенцу, а пуховое же одеяло согревало так, что камин казался ненужным. Но не ломать же его, раз он уже был. Да и нравилось Эдику, когда в топке горит огонь, распространяя живое тепло вокруг. Беспокоил лишь момент, что с таким потреблением дров придется вырубить все деревья в долине. Немного утрировано, но топливо и в самом деле уходило чудовищное количество. И не денешься никуда. Зима уже набирала силу. Пришлось долго уламывать магистра, чтобы он согласился наделать камней скрытого пламени для внутренних нужд замка. А долго упирался, но потом сдался на уговоры и пообещал заняться когда необходимые материалы найдутся. А пока он выделил Эдику два волшебных бруска из своих походных запасов. Так что совсем отказаться от поленьев не получилось. Магистр обосновался в подвале, застолбив под свои нужды сразу три комнаты. Одну под спальню, одну под склад и одну под рабочий кабинет. Ту самую, в которой Эдик наткнулся на останки замкового мага по имени Божеслов с ударением на букву «Е» и чучело пещерного Варгала. А Ларок, когда ее обнаружил, Два дня на глаза не показывался. Все изучал оставшуюся после волшебника библиотеку. Еле вернули его в реальность, к неотложным текущим делам. Очень вовремя, к слову, вернули, потому что в тот же день ближе к вечеру приехал Дробыш вместе со старостами двух других деревень для знакомства с новым владетелем. Куик представлял лесной кордон, а Текита, соответственно, Батаги. Неизвестно, чего им троепольский голова наплел по дороге, Но на Эдика они смотрели с благоговейным ужасом, на магистра с подобострастным восторгом, а на самого Дробыша с нескрываемым уважением. Общение проходило в главном зале, правда, больше в формате монолога. Говорил в основном Эдик, а гости слушали и принимали к сведению. Обсуждались вопросы снабжения и предоставления людей для несения постовой службы в замке Последний пункт преследовал и другую цель. Менее очевидную. Эдика самого только недавно осенила. Крестьяне, несущие сторожевую службу, получают какие-никакие навыки. И что самое главное – оружие и доспехи. И надо понимать, что тяжелая алебарда – аргумент гораздо весомее, чем вилы или переделанная коса. Таким образом, в каждом поселке постоянно будет находиться как минимум 15 вооруженных человек. Совсем не лишняя предосторожность при такой беспокойной жизни. Или сами смогут отбиться от мелкой напасти, или крупную сдержать сумеют на какое-то время пока тяжелая артиллерия не потянется в лице Эдика Солороком. С этим предложением вновь прибывшие крестьяне согласились сразу и безоговорочно. Портальная нечисть вырезала прежних владельцев альдерийских земель под корень со всеми бойцами, хорошо обученными и вооруженными, к слову. Чего уж говорить про обычных селян. Угроза нападения со стороны протектората тоже никуда не делась. Лорд-наместник нападет в любом случае, силами соберется и нападет. Ему только подходящий момент надо выбрать. Так что это вопрос времени. А ко всему прочему, еще и зима набирает ход. В это время года хищники, обитающие в здешних горах, могут спуститься в долину и вырезать скот начисто. И такое бывало. Кроме того, повысил голос Эдик, «Я хочу, чтобы вы начали строить ограду вокруг своих деревень». И тут мужики согласно закивали. Нужное дело хоть и затратное. «В каждой деревне на центральной площади нужно сложить запас дров, соломы и воды», продолжил повестку дня Эдик. «Это будет сигнальный дым для экстренного оповещения». «Какого оповещения?» В один голос выдали Куик и Текита. Они еще не привыкли к заумным словам нового владетеля. «Срочного!» Немного переиначил фразу Эдик для большей доступности. «Дрова должны быть сухие и лежать под навесом». «Если произошла беда, с которой сами справиться не можете». «Запаливайте костер, воду на солому, солому в огонь». «В вольдыри увидят дым и пришлют помощь». Теперь кивнул магистр. «Хорошая затея. Верховые гонцы доставят, конечно, более подробную информацию, но несравнимо медленнее. А камней перемещение на все случаи жизни не напасешься». о как же навес?» Задал вопрос Куик деловитым тоном. «Какой навес?» Поначалу не понял Эдик. «Ну, над дровами» пояснил староста Кордона, известный своей прижимистостью на все три поселка. «Он ведь сгорит!» «Да и хрен с ним! Пусть горит!» Неожиданно вспылил Эдик, не терпевший проявлений тупости, трусости и жадности. «Если дело дойдет до этого дыма, то сгоревший навес будет самой маленькой вашей потери. Хозяйственные вы мои!» Уик обиженно поджал губы и замолчал, поняв, что ляпнул не то. «Обязательные поставки обсудите с Дробышем, Нильдой и Бласом. Они в курсе!» Закончил совещание парень, выходя из образа владетеля, но до конца это сделать не успел. о если мы по какой-то причине не сможем?» — начал было говорить Текита, но замолчал, потому что Дробыш пнул его под столом ногой. «Спалю всю деревню!» Эдик сделал страшное лицо. Староста Батагов хлопнулся в обморок, а Ларок не удержался и захохотал. Ему понравилась выходка ученика. Общение с подданными на сегодня парню хватило за глаза. Создавалось впечатление, что местные старосты из одного инкубатора вылезли. яйцевые близнецы, блин. Это сейчас про особенности характера было. Тем для разговоров не осталось. Поэтому Эдик встал и вышел за дверь, не попрощавшись. Пусть переживают хозяйское неудовольствие. А теки еле откачали. Дробыши, оказавшиеся неподалеку Нильда, привели мужика в чувство и в два голоса объяснили, что у хозяина чувство юмора такое. И что бояться совершенно нечего, и эти слова не более, чем безобидная шутка. Но если судить по выражению лица крестьянина, то он им до конца так и не поверил. На завтра делегация уехала, а вместе с ними отправился и Аларок. Он уже давно собирался перевести пожитки из пещеры, да пока руки не доходили. А теперь ситуация в Маломальске устаканилась, и Эдик проявил себя неплохим управленцем, поэтому Аларок решил потратить несколько дней для переезда. План был просто непритязателен. Доехать до Троеполия, где Дробыш выделит лошадей и людей для погрузочно-разгрузочных работ. Потом следует переход до пещеры, погрузка с карба, обратный маршрут. Зима только началась, поэтому должны управиться без особых проблем. Эдик немного не понимал, почему наставник не хотел воспользоваться портальным переходом, но настаивать не стал. Он знал, что у магистра свое отношение к магии в любом ее проявлении. Пока не припечет, а ларок все будет делать, как обычный человек». «Имеет полное право на свои маленькие странности. Пусть делает, как хочет». На следующий день выпал первый снег. Эдик еще накануне задумал совершить объезд своих владений и отказываться от своего решения не собирался, хотя Нильда его отговаривала изо всех сил. Может быть, ей бы это удалось в конце концов, если бы поездка была обусловлена лишь желанием развеять скуку или другими хотелками. Но здесь присутствовало слово «надо», и оно в корне меняло ситуацию. Конечно, хорошо наблюдать за падающими снежинками в окно, укутавшись в тёплый плед и попивая подогретое вино из бокала. И пуховые перины, и личный повар, и обслуживающий персонал, обеспечивающий комфортную жизнь, тоже замечательно. Но расслабляет беспредельно. А праздность и до хорошего не доводит Да и не свойственны парню перечисленные характеристики. Хотя, если не кривить душой, немного свойственны, как и любому другому человеку. И всё же, какая бы ни была причина, Надо возвращаться к поискам портальных прорывов и уничтожать опасных для этого мира созданий. Тем более, то, к чему готовил Эдика Магистр, сейчас приобрело практический смысл и целевую аудиторию. Больше не безымянный ученик-чародея оказывает неизвестную услугу абстрактным жителям Аркенсейла. Нет, сейчас владетель Альдерийский защищает своих подданных и свои рубежи. Кроме того, необходимо в практической магии практиковаться, чтобы приобретенные навыки не растерять и новые приобрести. Волшебник должен самосовершенствоваться. Всю свою жизнь. Иначе его жизнь будет печально короткой. Эту аксиому аларок вдалбливал в голову своего ученика с первых занятий. Портативный прибор для обнаружения порталов нет-нет и сообщал о свершившихся переходах из других миров. Но на эти показания Эдик с магистром не реагировали. То далеки были, то портал слабенький, то еще что-нибудь. Приходилось расставлять приоритеты. Решать вопросы альдерийских земель на тот момент было куда важнее. Но на душе драли кошки. Мало ли, какая тварь прорвется, сожрет всю деревню вместе со скотиной, и все усилия псу под хвост. Да и проветриться не помешает. Привратник распахнул ворота, и садник верхом на мархуре выехал за крепостные стены. Господи, как хорошо! Эдик полной грудью вдохнул морозный воздух, потянулся, раскинул руки в стороны и закрыл глаза от удовольствия. Погода стояла чудесная. Снег словно и не падал вовсе. Лишь невесомо парил в воздухе пушистыми хлопьями по непонятной причине, оказываясь на земле. Вокруг тихо-тихо, только под копытами штопора похрустывает толстый снежный покров. Ни ветерка, ни лишнего звука, полное единение с природой. За спиной лязгнули запоры. Привратник, зараза, такой момент испортил. Эдик тронул Мархура и поехал вдоль стены. Ему надо было в горы. Проверить одно место, внушающее беспокойство. Он на всякий случай посмотрел на портативный технологический прибор. Сейчас он молчал, а вот ночью сработал, разбудив своим жужжанием этика. Где-то в окрестностях Батагов порталы открылись. Оба малые и кратковременные. Но один из них продержался немного дольше. Может быть, ничего страшного, эти провалы и не принесли. Но близость поселка обязывала его проверить. Штопор карабкался в горы. Его всадник крутил вокруг головой. Всадник, слову, сейчас был очень похож на деда мозая и немного на Ивана Сусанина потому что владетельные лорды не одеваются в овчинные полушубки, ватные стеганые штаны и валенки, и толстые вязаные свитера с высоким горлом тоже не носят. алиси триух на голове и вовсе выбивается из образа высокопоставленной особы. Но этику было начихать с высокой колокольни на всяческие образы и модные тенденции, принятые среди вельмож. Он не на придворный бал собирается, в горы едет. Где погода может так дуркануть, что красивые бархатные бриджи, примерзнут в заднице, а ноги в изящных сапогах из тонко выделанной кожи превратятся в ледышки? Поэтому выбор очевиден. Простая крестьянская одежда, известная с незапамятных времен, в этом случае побеждает с абсолютным преимуществом. Да и перед девушками красоваться не придется. Эдик на минуту отвлекся на такие мысли. Эх, девушки, горячая молодая кровь периодически вырывалась из-под контроля и требовала свое. Особенно, когда нагрузки ослабевали. В пещере было проще справляться с естественными желаниями. Там наставник спуску не давал. Некогда было думать об удовлетворении плоти. И сил не оставалось, что вернее. В замке стало с этим делом сложнее бороться. Особенно, если учитывать, что идоя и Амеда проявляли к нему недвусмысленный интерес. «Что-то я не о том думаю», — встряхнул головой Эдик. И поправил на голове тревух. «В этих горах девушек нет». На этом и остановимся». Знал бы он, как ошибался. Снегопад прекратился, придавил морозец, что, впрочем, не мешало штопору продолжать движение в прежнем ритме. Для Мархура горы все равно, что для рыбы вода. И даже лучше, с камня на камень, с на уступ, где прыжками, а где перебежками. Для горного козла здесь непреодолимых преград не было. А если такие попадались, то для чего же еще нужен хозяин-волшебник? До конечной цели уже, считай, рукой подать через эту гряду перевалить и на месте. А дальше, если в ущелье спуститься и пройти по нему километра три, то как раз к батагам и выйдешь. А если бы по дороге пошли, то и половину пути не преодолели бы за это время. Это к тому, что ездовой мархур в горах незаменим. Снежное покрывало, пока еще не растрепанное ветром, никому не оставляло шансов к незаметному передвижению. Любая пешеходная тварь, появись она здесь, хочет, не хочет, она следит за собой. Эдик внимательно оглядывался и не находил причин для беспокойства. Было похоже, что никого тут нет. По крайней мере, за последние два часа никто не проходил. Девственная чистота, мир и спокойствие. Разве что какие-то мудаки резину от КамАЗа выбросили. Да еще новую к тому же. На гребне скалистого излома лежала груда покрышек от большегрузной техники. Блестящие черные покрышки разительно контрастировали с бесконечно белым безмолвием. Можно было разглядеть редкую щетину коротких ворсин на глубоком пятачковом протекторе. «Откуда здесь резина от КамАЗа?» Эту мысль Эдик проорал слух, одновременно вбивая пятки в бока мархуру. Штопор по какому-то наитию прыгнул не вперед, а далеко в сторону. Это спасло обоих. Позади клацнула клыками змеиная пасть. А на склоне вскипели разворачивающиеся кольца длинного тела. «Да тут и Белазовских колес для сравнения будет мало!» Штопор скакнул вверх по склону. валун на котором они только что стояли... Раскрошила в бенгигантская голова, атаковавшая вновь рептилии. антроцитовый аспид, вспомнил Эдик, но лучше бы не вспоминал, а еще лучше и не знал бы вовсе про таких тварей, потому что эта гадина вырастает до таких размеров, что самая большая анаконда почувствует себя рядом жалким дождевым червяком. И ко всем прочим ужасам, антроцитовый аспид еще и ядовит. Не настолько, конечно, как черная мамба, но где-то близко. В любом случае, хватит за глаза обоим, и саднику из кокуну. Штопор, подхлёстываемый страхом, со всей доступной прытью взбирался на склон. Эдик оглянулся и чуть не выпал из седла. Ему удалось рассмотреть всю чудовищную мощь монстра, который их жаждал сожрать. Рука рефлекторно нащупала секиру. Впрочем, от этой идеи он тут же отказался, как от несостоятельной. Оружие парня выглядит настолько смехотворным по сравнению с гигантской змеюкой, что думать даже о причинении минимального ущерба не приходилось. Разве что зубки слегка затупить получится. Незадолго до героической, но скоропостижной и мучительной гибели. Единственный шанс применения боевых заклинаний. Вот уже и вершина горы. Дальше бежать некуда. Разве что спуститься по противоположному склону. Но задача изначально стояла другая. Ведь Эдик сюда ехал несколько часов не бегать, а совсем наоборот. Найти и прибить гада при обнаружении. Кто же мог предположить, что монстр окажется настолько огромен и страшен? Эдик спешился, но при этом оступился и чуть не грянулся навстречу зубам кровожадного чудовища. А ползучая тварь продолжала сокращать расстояние. Медленно и неостановимо, словно взбесившаяся транспортерная лента. Непрекращающееся текучее движение рептилии начало откровенно бесить. Эдик шарахнул вниз гигантским фаерболом. Огненный шар прокатился вдоль чешуйчатого тела, но тварь от этого, похоже, только взбодрилась. Во всяком случае, ее движение заметно ускорились. «Твою же мать!» Парень прикусил губу от досады. «Как я мог забыть, что на него огненная стихия не действует?» аспит тем временем сворачивался в кольца, подтягивая к себе хвост. Эдик чуть-чуть замешкался с заклинанием, и змеюка прыгнула. Не в буквальном смысле, хотя черт его знает, как она это проделала. В деталях рассмотреть не удалось. Гадина развернулась, словно пружина, вытягиваясь во всю свою немаленькую длину. Гигантские челюсти распахнулись, выбрасывая ядовитые клыки. Тваре немного не хватило, чтобы кого-то из них зацепить. Ни времени, ни расстояния. Ее накрыл каменный дождь. Эдик со страху перестарался, и калибр летящих камней получился крупным, как никогда до этого. Аспид оглушительно зашипел, но тут же заткнулся. Несколько булыжников подряд летели в разверстую пасть. Монстр сделал глотательное движение, судорожно дернулся, и плотный поток низвергающихся камней утащил его вниз. В тропе, где все и началось. Последний валун упал на верхушку огромного кургана и стало тихо. Спускаться Эдику пришлось самостоятельно. Штопор зарекомендовал себя умным питомцем, и именно поэтому наотрез отказался приближаться к поверженному змею. Категорически. Он даже задом повернулся к хозяину для большей наглядности принятого решения. Уговоры не помогли, и Эдик полез вниз одновременно матерясь и поражаясь, как Мархур находит точку опоры на кажущейся абсолютно гладкой скале. Валенки оказались не самой подходящей обувью, чтобы заниматься экстремальным альпинизмом, и последние метры пришлось преодолевать кубарем. Хаотичное перемещение закончилось у основания рукотворной насыпи, и парень смог встать и облегченно выдохнуть. Попрыгал, отряхиваясь от снега, заодно понял, что ничего не сломал. Ну, вроде можно себе зачесть еще одну победу. Был бы у штопора фюзеляж, то эта звездочка была бы самая большая на сегодняшний день. Приятные мысли еще носились в голове, когда Мархур сначала зафыркал, а потом и заорал дурным голосом. Победу оказалось праздновать рано. валуны дрогнули, и курган словно взорвался изнутри. Увесистый булыжник пушечным ядром ударил Эдика в грудь, отбрасывая его на несколько метров, а следом метнулась треугольная голова Аспида, в крови, побитая со сломанным правым клыком, но все такая же опасная, смертоносная и невероятно мощная. Избыток мощи помешал монстру поставить точку в единоборстве. Рывок твари нарушил хрупкое равновесие, и курган насыпался. Тяжелые камни вновь завалили Аспида, прижав его к земле. Чудовище чуть больше метра не смогло преодолеть до намеченной жертвы. Могучее тело дергалось под грудой камней, пытаясь освободиться из ловушки. Аспид шипел, то распахивая, то схлопывая челюсти, и разбрызгивал яд из обломанного зуба. Безжалостные глаза сверлили человека холодным взглядом. А Эдик стоял, согнувшись на одном колене, и пытался восстановить дыхание. Подняться на ноги у него не получалось. Удар был очень сильным. Если бы не зимняя одежда, то грудину он бы точно сломал. И почти все ребра. Пока же предварительный прогноз — сильный ушиб грудной клетки. Но вдохнуть все равно не получается. От недостатка кислорода стала кружиться голова. Приступ паники только усугубил ситуацию. Монстр с каждым рывком выигрывал пару сантиметров а эдик вот вот потеряет сознание поле зрения уже заволокли черные пятна с радужной окантовкой похоже это конец перед глазами мелькнул здоровенный топор но помутившийся разум воспринимал уже внешние раздражители словно продукт наркотической галлюцинации лишь только отметил что его второй портал какая то тварь пролезла тяжелый обух топора впился массивным клювом в левый глаз тварь зашипела пробитой трубой теплотрассы в разгар отопительного периода опорно секунду пропал из виду и тут же вернулся, впиваясь в мозг Аспида через правую глазницу. Шипение сменилось пронзительным верещанием, и тут же раздались характерные звуки. Кто-то с задорным хеканем самозабвенно рубил монстру голову. Ошибиться трудно, потому что в этом случае вариантов немного. Или голову, или хвост. На третьем ударе Аспид затих, а еще через пять замолчал и владелец топора. Только и было слышно, как эдикс натужным сипением втягивает в себя живительный воздух. Зрение еще не вернулось. Но было ужасно любопытно посмотреть, кто же это отважился схлестнуться со взрослой особью антрацитового аспида по собственной воле. Сознание сориентировалось на размеры оружия и нарисовало образ гиганта двух с половиной метров ростом, увитого не в меру гипертрофированными мышцами, это Конан Варвар в полтора Арнольда Шварценеггера в период его расцвета. Как-то интуиция сегодня парня подводит. В глазах наконец-то посветлело. И Эдик опешил от увиденного. Даже проморгался для полной уверенности, что он не бредит. И замочку уха себя ущипнул. Но полной уверенности все-таки не было. Настолько реальность отличалась от представленной картинки. Перед ним, опираясь на гигантский топор, стояла молодая блондинка не выше 160 сантиметров ростом, с потрясающей фигурой и очень-очень симпатичная. Мужские гормоны выплеснулись в кровоток, помогая парню справиться со слабостью и подняться на ноги. Отвести глаз от красавицы не было сил. Лицо овальное, с правильными пропорциями. Немного скуластое, но это ее абсолютно не портило. Густые волосы собраны в толстую, до плеч косу. Но виски в то же время выбриты. Высокий лоб, аккуратные изгибы бровей, пронзительный взгляд больших изумрудных глаз. Точеный носик и пухлые губки. Эдик завис перегруженным персональным компьютером, впитывая в образ потрясающие воображение незнакомки. Улыбка девушки настолько милая, что если... Если... Если бы она улыбалась... А пока выражение ее лица скорее было насмешливо изучающим. Эдик немного опомнился и взял себя в руки. Он отвесил поклон изо всех сил, пытаясь не показывать, насколько это для него болезненно. «Разрешите рекомендоваться? Меня зовут Лорд Эддард, владетель Альдерийский». Церемонно представился парень. «Вы спасли мою жизнь, и я теперь ваш должник». Ну, в самом деле, не Эдуардом Викторовичем Мельницким же представляться. Да и желание покрасоваться перед понравившейся девушкой сыграло не последнюю роль хотя наблюдать за процессом было потешно. Словно по неведомой случайности в одном месте оказался ночной сторож не до конца разрушенной металлобазы и супермодель или знаменитая актриса в сценическом наряде. Растрепанный мужик в ватных штанах, побитых молью валенках и тулупи с заплатками и ухоженная молодая леди, затянутая в серебристую кожу. Северный ветер и бушующий поток, лед и пламень. И ни одно сравнение Эдику не подходит. Он сейчас больше кусок свалявшейся пакли напоминал. Уж по внутренним ощущениям точно. Кстати, зимняя одежда его и на этот раз выручила. Здоровому молодому организму наблюдать с близкого расстояния за женскими формами противопоказано из медицинских соображений. Тем более после длительного воздержания. Плюс ко всему, одежда воинственной незнакомки подчеркивала достоинства ее фигуры. Тонкая талия, круглая попа, высокая грудь третьего размера. Эдик сцепил зубы, чтобы случайно не пустить слюни. Одним словом, его желание со страшной силой лезли из штанов, и по летнему времени он по-любому бы оконфузился. А так, только пола полушубка оттопырилась немного, и все. От внимания девушки, впрочем, и это не ускользнуло. Она просто виду не подала. Лишь правая бровь приподнялась немного, и уголок рта дернулся в скрытые улыбки. В глубине зеленых глаз прыгали бесенята. Она демонстративно осмотрела Эдика, перевела взгляд на козла, так и не спустившегося с горы, и снова повернулась к собеседнику. «Лорд!» — насмешливо протянула она со странным акцентом. «Надо же! Первый встречный здесь, и сразу лорд! Правда, в валенках и на козле. Но, наверное, мир такой говёный А какой мир, такие и лорды!» А характер-то у девки стервозным оказался. Эдик разозлился. И на девушку, и на себя, и на глупую ситуацию. Злость немного нормализовала гормональный фон и вернула возможность рассуждать здравомысляще. Мозг вырвался из пелены любовных грез и связал вчерашние проявления порталов Аспида и девушку. Память даже напрягать не пришлось. Дева битвы, фурия — вот с кем сейчас получилось познакомиться. Татуировок только нет. И знает местный язык не пойми откуда. Но логично предположить, что если Эдик освоил язык, то и в других мирах это могут повторить. Ладно, хоть подобные создания и входят в бестиарии портальных тварей, но она ему жизнь все-таки спасла. Да и не уверен, Эдик был, что справится с девой битвы, если дело дойдет до этого. Хотя почему нет? Можно попробовать. Надпочечники оживились, выдавая свежие порции адреналина. Кровь забурлила, боль куда-то делась. Организм приводил себя в порядок перед схваткой. С девушкой больше не хотелось знакомиться. Ее хотелось отлупить. Прямо по замечательно круглой заднице. Он поднял шапку, стряхнул с нее снег и нахлобучил на голову. «Знаешь что, красивая!» то Эдика был очень далек от учтивого. «В варенках я хожу, или совсем босиком, это мое личное дело. И не тебе совать нос в мои дела. И тот факт, что ты меня спасла от зубов аспита, сути вопроса не меняет. Мой дом открыт для тебя, и от своих слов я не отказываюсь. Но если ты хочешь чего-то другого...» На последних словах его голосе уже скрежетал металл. Энергия стихии только что не искрила вокруг него. Эдик сжал кулаки. Машинально перевез вес на левую ногу, словно готовясь нанести удар. И тропу ощутимо тряхнуло. Воительница даже позы не поменяла. Но в ее глазах промелькнул интерес. Эдик немного остыл и продолжил уже более спокойным голосом. «На симпатичных девушек нельзя долго злиться. Мой замок в той стороне». Он указал рукой направление. «Или можешь со мной в деревню поехать. Тут недалеко. Отдохнешь, обогреешься. Уж больно у тебя одежка не по сезону». «Я пока осмотрюсь тут», — отказалась она от предложения и слегка ехидно хитро добавила. «Если вы не против, ваша светлость...» «Дело твое!» — равнодушно пожал плечами Эдик, подозвал штопора и попрощался. «Пока!» «Человеку лучше не помогать, если он этого не желает. Обидно, конечно, что вариант познакомиться оказался бесперспективным, но куда деваться? Насильно мил не будешь. Поэтому нужно выкинуть ее из головы и списать нежные чувства на разгулявшиеся гормоны». Парень на остатках адреналина скачил седло. Девушка легко крутанула монструозную секиру и забросила ее на плечо, после чего горделиво вздернула носик и продефилировала мимо этика походкой от бедра. такая прекрасная фея, сильная и независимая. А почему с топором? Настроение, наверное, не очень. Парень проводил ее взглядом и отправился к спуску в ущелье. Его путь лежал в батаги Неожиданный свист заставил его вновь оглянуться. «Эрика!» — крикнула девушка, скрываясь за изгибом тропы. Меня зовут Эрика.